Глава 56. Ангелина. Чем ближе к родам, тем сильнее меня штормило. Истерика могла появиться внезапно. Обида случится из ничего. От «все хорошо» до «убью всех вокруг» могло пройти полминуты. Мама, сейчас гостившая вместе с отцом во дворце темных, утверждала, что это нормально. И рассказала в очередной раз, как каждую беременность устраивала отцу «Веселую жизнь!» «Не переживай ты так, детка!» Ласково гладила она меня по волосам, Сидя со мной в гостиной на небольшом диванчике. «Родишь, пройдет два-три месяца, И гормоны вернутся в норму, Словно и не было ничего, Надо только немного потерпеть». Я, собственно, особо и не переживала. Вернее, переживала, да, из-за скорого ограничения моей свободы. Себастьян заявил, что последние две недели до родов никуда меня из покоев не выпустит, и после родов будет тот же срок. Я мысленно скрутила фигу, пожаловалась свекрови. Она успокоила меня, что в заточении я буду не дольше трех-четырех дней, включая сами роды. Уж она-то об этом позаботится. «Не слушай, Себастина Лина!» — мягко улыбнулась она. «Он диктатор, как и его отец. Но если моему мужу хватает ума, чтобы понимать, что его нервы дороже его же требований, то Себастину еще учиться и учиться». Я только хмыкнула тогда в ответ на эти слова. «Не понимает?» — поймет. Уж я-то его научу, сразу научится жизнь любить и жену на руках носить. А то иж, высказывает он мне, что я слишком растолстела, и пора мои платья перешивать. Скорая свадьба Вальки помогла мне отвлечься от семейных проблем. И пока Валька с мамой занимались списком гостей, составлением блюд для праздничного стола и прочей ерундой, Я сосредоточилась на более серьезных вещах. Обязательно нужно было организовать девишник. Следовало хорошенько повеселиться, прежде чем отдать сестру в чужие руки. Валька мою идею не оценила, но спорить не стала. — Какой девишник может быть в этом махровом патриархате? — только и проворчала она. А вот потому ты и нужен девишник, непреклонно заявила я, чтобы встряхнуть это сонное болото, показать, что женщины тоже имеют право на отдых и развлечения. Валька скептически посмотрела на меня, но спорить не стала. Себастьян! Женщины! Они все посходили с ума разом. Еще вчера буквально я видел спокойных и разумных существ. И вот сегодня все суетятся, нервничают, волнуются, готовятся непонятно к чему. Дейвишник у них видеть или скоро. Нужно создать нужный образ, как заявила мне моя дрожайшая супруга. Папа, как ты мог допустить этот? Это. От негодования я не мог подобрать нужное слово. Ведь они там будут заниматься всякими непотребствами. «Они же женщины!» Мы сидели вдвоем в удобных креслах с высокими спинками и резными подлокотниками у разожженного камина. На сервированном к чаю столе стояли две полупустые фарфоровые чашки, чайник с заваркой, блюдце с сахарным печеньем. Мы совмещали чаепитие и разговор о важных делах. «Я рад, сын, что ты все же заметил этот факт», — съязвил отец и я почувствовал, как щеки и шею заливает краска, то ли от стыда, то ли от раздражения. Твоя супруга сейчас на сносях. Ее сестре скоро выходить замуж. Они обе волнуются не по делу и слишком сильно, чем того требует ситуация. Ты ведь, конечно, такой мудрый. Посоветуешь мне, как успокоить родственниц светлого императора? чтобы не привести нас к столкновению со светлыми. — Ну что же ты замолчал? Если тебе не нравится что-то, я жду твоих предложений. — Аршанарах, Рантарштан, Гаршаран. — Нет, я прекрасно понимал, что отец прав. Ситуация только начала приходить в норму, как выразился бы Серж. И темные, и светлые не боялись искать себе пары из бывших враждебных кланов. Но это же не повод устраивать то дикое празднество, девишник. И нашли же, как назвать. «Диана с Нарой там зачем?» — буркнул я раздраженно. «Светлые их развращают. Я еще раз спрашиваю твои предложения. Не хочешь отпускать сестер? Прогуляйся к матери, сообщи ей об этом. Только сам, сын, сам. А потом расскажешь мне, в каких выражениях и куда конкретно тебя послали. Сравним маршруты. Я чуть не застонал от бессилия. То есть отец уже говорил с матерью, и она его не посылала, Боги, Но почему вы наградили меня такой вздорной женой и ее ужасающими светлыми родственниками?